Книга 4. Глава 1. В течение этих девяти лет от девятнадцатого до двадцать восьмого года жизни моей я жил в заблуждении и вводил в заблуждение других, обманывался и обманывал разными увлечениями своими. Открыто обучением, которое зовется свободным, втайне тем, что носило обманное имя религии. Примечание. Цикл свободных наук включал для Августина грамматику, диалектику, риторику, арифметику, геометрию, теорию музыки, астрономию. Манихеев преследовали и церковь, и государство. Суровые законы против них изданы были Валентианом I в 372 году. Издавали их его предшественники, начиная с Диоклетиана. Осуществляли их, по-видимому, не очень строго. Конец примечания там была гордость, здесь суеверие и всюду пустота. Там я гнался за пустой известностью, за рукоплесканиями в театре, на стихотворных состязаниях, в борьбе ради венков из травы, там увлекался бессмысленными зрелищами безудержным разгулом. Тут, стремясь очиститься от этой грязи, подносил так называемым «святым» и избранным пищу, из которой они в собственном брюхе мастерили ангелов и богов для нашего освобождения. Я был ревностным последователем всего этого и, соответственно, действовал с друзьями своими совместно со мной и через меня обманутыми. «Пусть смеются надо мной гордецы, которых ты еще не поверкниться, не поразил ради спасения их, Боже мой!» Я всё равно исповедую позор мой во славу твою. Позволь мне, молю тебя, да и покружить сейчас памятью по всем кружным дорогам заблуждения моего исхоженным мною и принести тебе жертву хвалы. Что я без тебя, как не вожак себе в пропасть. Что я такое, когда мне хорошо, как не младенец сосущий молоко твое и питающийся тобой ищий, пребывающий вовек. И что такое человек? Любой человек, раз он человек. Пусть же смеются над нами сильные и могущественные. Мы же нищие, убогие, да исповедуемся перед тобой.